Пых и там. Раннее утро из-за угла выворачивается динозавр и семейство джипов. Движется медленно, неуверенно, словно предчувствуя, что жить ему осталось недолго. И ему, и сородичам его, и всему их техноценозу, включая бензоколонки и автосервисы, грядет великое вымирание. Не понадобилось ни астероида, ни вулканов, ни прочих избыточных катастроф. Эпоха скончалась тихо, я бы даже сказал буднично. Собственно, еще не скончалась, но какая разница? В любом случае, точка невозврата пройдена, и металлическое зверье обречено. Тротуары раздались до размеров проезжей части. Проезжая часть, напротив, съежилась до размеров тротуара. Похоже, с некоторых пор латать ее совсем прекратили. Джип огибает очередную выбоину и робка притирается к высокому, чуть ниже колеса, парапету. Границы резервации. Дальше запретная зона. Ровное покрытие, скудно усаженное металлическими круглыми блямбами. Каждая величина из блюдца и утоплена заподлицом. Асфальт в горошек. Вроде бы скорая гибель отряда четырехколесных не должна меня сильно огорчать. «Был и остаюсь пешеходом. К личному автотранспорту всегда испытывал стойкую неприязнь. А теперь вот гляжу на доживающие свой век тачки и скорее соболезную им, чем злорадствую. Им и их владельцам. Да, ребят, кончилось ваше время. Помнится, мама моя, мудрая женщина, говорила, что в каждом, даже самом преклонном возрасте, есть своя прелесть. Надо ее просто найти». Наверное, своя прелесть есть и в каждой новой эпохе, но поначалу непривычно. Господи, сколько бы мне всего пришлось сейчас объяснять маме. Кстати, занимаюсь этим постоянно. Куда ни посмотрю, обязательно увижу то, чего она не застала, и начинаю мысленно растолковывать, что это такое, откуда взялось, то ли ей, то ли себе самому, то ли кому другому. Не знаю, зачем мы должны учить историю, если она нас ничему не учит. Возьмем для примера авиацию, пассажирский флот или, скажем, железные дороги. Все это, согласитесь, общественный транспорт. Персональные самолеты и яхты – явление относительно редкое, а уж матрисы и вовсе не бывалое. Но автомобили… Как вообще такое могло случиться, чтобы самый распространенный способ перемещения по планете был отдан в частные руки – Сопоставьте количество жертв. Да, авиалайнеры, помнится, бились иногда при посадке. Да, поезда сходили порою с рельсов, корабли налетали на рифы. Но в сравнении с тем, сколько гибло народу на дорогах, на войне меньше гибнут. Нечто, на мой взгляд, похожее происходит сейчас с телепортацией, достойной преемницей автотранспорта, до летальных исходов пока, слава богу, не доходило ни разу, прогресс, знаете. Но травм и скандалов хоть отбавляй. Неужели, внедряя ее в быт, было так трудно учесть ошибки прошлого? Мы-то, балбесы, как себе все это представляли? Понаставят, думали, на каждом углу будочек, вроде преснопамятных телефонов-автоматов. Заходишь в неё, набираешь номер и оказываешься в аналогичной кабинке, только уже не на краю Спартановки, а где-нибудь, я не знаю, на Атлантическом побережье. Ага, на Атлантическом. Размечтались. Каждая тысяча километров такую копеечку влетает, что провались оно, это побережье. Да и телепортатор без визы не сработает. Никаких, понятно, будучек не возникло. Разработчики, если продолжить аналогию транспортного средства со средствами связи, взяли за образец сотовый телефон. Бог им судья. Стою на краешке тротуара у самого парапета, а тротуар, как я уже упоминал, инкрустирован металлическими дисками размером с блюдцем. Мама обязательно бы спросила, что это такое. Крышечки крохотных люков? Нет, мама. Не крышечки. Это, видишь ли, приемные устройства. В просторечии блямбы. Каждый из них присвоен код. Достает гражданин свой телепортатор. Гаджет такой, с виду помесь айфона с планшетом. Набирает номер. Пых! И оказывается на нужной ему блямбе, сколько бы далеко она от него не отстояла. Поэтому во время прогулок лучше держаться от этих железяк подальше. Хожу теперь как по минному полю. Страшно вспомнить, что творилось поначалу. Народ обнаглел мгновенно. Полтора квартала до места службы пройти пешком. Нет, телепортирует. Сеть, естественно, перегружена. Набирай номер, не набирай, вечно занято. Решили увеличить количество блямб. Это легко сказать. Сколько их нужно наляпать хотя бы в пределах города? Тысячу? Две тысячи? Сто тысяч? Сколько-то там наляпали. Увеличили вдобавок мощность каждого приёмного устройства, расширили финишную зону метров до двух в диаметре, а самой её разбили на отдельные топы — такие пятачки, каждому из которых был опять-таки присвоен свой номер. Предполагалось, что уж теперь-то давки не возникнет. У нас, да чтоб не возникло! Дело вот в чём. Финишируя прямиком на блямбу, притираешься к ней подошвами идеально. А если рядом, то тут ещё как повезёт. Вокруг-то асфальт, бетон, паркет, то есть пространство, в смысле гладкости, далеко не совершенное. Естественно, между подметкой и поверхностью периферийного топа иногда остается зазор, так что лучше особо не расслабляться. ощущение полагаю, не из приятных, когда обрываешься хотя бы с миллиметровой высоты. Хуже, если каблуки оказываются чуть глубже уровня. Клиенты жаловались. Бьет по пяткам... Причём очень даже чувствительно. Ну и понятное дело, все норовят попасть в серёдку, что отнюдь не каждый раз удаётся. Вот, скажем, набрали 2, 1 и тот же код. Приёмное устройство, распределяя кого куда, отдаст предпочтение более продвинутому телеку. Ах да, мама, забыл тебе сказать. Телеками теперь называют телепортаторы. А телевизор окончательно стал ящиком, хотя давно уже не ящик. Нежная чмоки-чмоки автомобильной дверцы, и вскоре из-за глянцево-черной колесной глыбы выглядывает краешек физии. Владелец. Опасливо озирает тротуар. По случаю раннего утра нигде никого. Успокаивается, затем видит меня. Заискивающая улыбка. «Вот», — произносит он как бы в оправдание. Обходит капот, неловко его оглаживая похлопывая. «По старинке, знаете». Переступает парапет и оказывается на тротуаре. Судя по облику и прикиду, один из тех, кто всю жизнь ездил чёрт знает на чём, и мечтал о крутой тачке. Как вдруг настали иные времена. Богатенькие кинулись распродавать автотранспорт. Ну и купил по дешёвке. А теперь вот не знает, что с этой роскошью делать. Хорошая машина, сочувственно говорю я. Глаза автолюбителя вспыхивает радостью, встретил родную душу, Оно и понятно, так легко принять товарища по несчастью за единомышленника. «Очень хорошее!» — истово подтверждает он. Тут же спохватывается, тушуется. Нет, хлопот, конечно, много, но... Голос его обретает прежнюю уверенность, а то и воинственность. «А вот на природу, скажем!» — с вызовом вопрошает он. «Кинул в багажник мангал, палатку, харч, а с телеками вашими...» Испуганно моргает, но, видя, что я понимающе киваю, воодушевляется вновь. «Что туда с теликом прихватишь? Один рюкзачок?» В целом, замечание верное. Сосед рассказывал, у них в дачном посёлке всего две блямбы. Одна возле колодца, да ещё одна грузовая на колеце. Хотя, говорит, в последнее время с доставкой получше стало. Прибывает курьер, шлёпает финишную переноску прямо на участке, принимает, что-то там заказал, и «до свидания». Водитель совсем осмелел. «Задолбали порточи любит он к правду матку. «Уже приткнуться некуда!» «Вчера, например...» — фраза остается незавершенной. На миг нас легонько толкает воздухом, и в паре шагов, точнёхонько на одном из металлических дисков, возникает востроносая костяная старушенция. Я снова представляю себе, как бы на подобное диво отреагировала моя покойная мама в руках у бабуси громоздкий кнопочный телек чуть ли не первого выпуска раритет однако знаю я эту модель работает только в черте города редкое барахло мы уже такими и не торгуем эш подоставили скрижещит прибывшие завидев джип когда ж вас всех наконец уте да тот автолюбитель робеет Не знает, как поступить, то ли спрятаться в скорлупу своего транспортного средства, то ли прикинуться простым прохожим вроде меня, но тут, на его счастье, бабку отбрасывает на полметра. А на том месте, где она только что стояла, материализуется интеллигентного вида сутулый долговязый старикан с такой же примерно рухлядью в руках. «Да куда ж вас несет?» — вопит старушенция. «Интервал кто соблюдать будет?» Старикан смущен и озадачен. «А что интервал?» — оправдывается он сепловатой скороговоркой. «Интервал 5 секунд. Если меньше, ничего бы и не сработало». «А подождать?» «Так сколько вас ждать? Странная вы какая-то». На мгновение клока прерывается появлением постового. «Ну!» — со скукой осведомляется он. «И кто кого подрезал?» «У этого телек покруче, служебный, относительно продвинутый. Такими мы тоже не торгуем, но совсем по иной причине не имеем права». Утро должно быть выпало скучное, без нарушений, раз уж полицейского привлекло столь мелкое происшествие. Обычно подобного рода столкновения фиксируются компьютером и непосредственного вмешательства властей не требуют. Автовладелец от греха подальше снова перешагивает через парапет и, оказавшись в родной своей резервации, как бы невзначай начинает продвигаться к передней дверце джипа. Неподалеку на одной из блямб вырастает непосезонно одетый афроамериканец, только его тут не хватало, и некоторое время лупит Зенкина происходящее, чистый отелло. — На машине вам ездить, а не телепортировать, — дребезжит старикан. — А вы дохлятина старая, — с блеском отбривает его бабуля, и ликующе скандирует по слогам. — Дохлятина! — Не слишком ли много старых дохлятин для одного тротуара? Полицейский пытается призвать обоих к порядку. рашикрызи крэйзи!» — ошалело бормочет интурист и вспыхивает. Точнее, даже не вспыхивает, обращается на долю секунды в подобие хрустальной статуи, наполненной бледно-золотистым сиянием. Так мама выглядит со стороны момент старта. Еще его называют «пых». Был от и нету. В Америку, бой свою ненаглядную подался, оставив на сетчатке моих глаз тёмный отпечаток. Теперь, куда ни повернись, везде его силуэт. Джип тем временем издаёт прощальные чмоки-чмоки, потихоньку отчаливает от парапета и, огибая выбоины, тоже покидает место происшествия. — А вы свидетель? — оборачивается ко мне блюститель порядка. — Никакой я не свидетель, — открещиваюсь я. — Но вы же рядом стояли. — Спиной стоял. — Так, — говорит полицейский, — номер ваш сообщите. — Нету? — ухмыляюсь я в ответ. — Как нету? — Так нету. Ни телека, не номера. — А как же вы? — Пешком. — А если куда-нибудь далеко? — А некуда. Вполне доволен своим районом. — А на работу? — До работы полтора квартала. — Ну а на ярмарку там, в супермаркет? — Маршруткой. — Да сколько их осталось, маршруток? Раз-два я пчелся. — но вот, тем не менее. Полицейский заинтригован. — Яговист, что ли? — — догадывается он, понизив голос. — Православный. — Так патриарх же заявил публично, что греха нет в телепортации. — Ну, нет, значит, нет. — А что же вы тогда? — Да вот как-то, знаете... Внезапно, шагах в двадцати от нас, с воплями, визгом и руганью, образуется на тротуаре куча мала. Из ничего, вопреки Ломоносову и прочим Лавуазия. Что-то вроде развалившейся рэгбийной схватки. Всё понятно. Золотая молодёжь канается с утра пораньше, у кого телек круче. На спор набирают номер одной и той же блямбы, а та уже раскидывает кого в центр, кого на периферию. Полицейский, мгновенно забыв о престарелой паре нарушителей, спешит туда со всех ног. «Да, мама, такая вот теперь у твоего сына жизнь». «Вообще-то я иду на работу». Ну, во-первых, как было сказано выше, до нее два шага, а во-вторых, у меня еще полчаса в запасе. Утренний скверик безлюден, присаживаюсь на скамейку и погружаюсь в невеселые свои думы. Назвав себя православным, я погрешил против истины лишь отчасти, корни православные, сам крещеный. Единственная заковыка, неверующий. Отсюда мое отношение к телепортации, чисто светское, на уровне здравого смысла. Судите сами. Человек исчезает там и возникает тут. Там его рассыпали на атомы, тут из атомов собрали. А вы убеждены, что это именно тот самый человек, а не его точная копия? Или, скажем, что несколько ваших молекул в процессе сборки-разборки не потерялись? Я вот, например, совершенно не убежден. «Ну и зачем мне все это надо?» Нет уж, лучше пешочком. По ящику такое неприязник к современным способам передвижения открыто называют суеверием, а то и мракобесием. Но я не обижаюсь. Смотрю на часы. До начала рабочего дня 24 минуты. Скоро они истекут, и придется мне опять распинаться перед клиентами, расписывать все преимущества новой модели, подбивать на тест-драйв, обещать неведомый доселе восторг, едва лишь станете владельцем сверхпродвинутого девайсом Да, как это не забавно, фирма наша продает телеки. — Вы только попробуйте! — патетически восклицаю я, указывая на блямбу в углу торгового зала. — Испытайте! — Может, для начала продемонстрируете? — Нет! — жаром возражаю я. — Ну что такое демонстрация? — «Что такое взгляд со стороны? Это надо ощутить самому!» Начальство давно уже в курсе моей телепортофобии и сильно этим недовольно. Действительно, чепуха какая-то получается. Надо любить то, что продаешь. Причем искренне, самозабвенно. А иначе какой же ты менеджер по продажам? Со стороны площади в безлюдный скверик входит дама лет сорока с лишним. Ни телека в руках, ни сумки, в которой мог бы таиться телек. стала быть, тоже из тех, кому не по душе нынешние порядки. Достигнув фонтанчика, окидывает цепким взглядом скамьи и направляется ко мне. — Вы разрешите? — Пожалуйста, пожалуйста, — любезно отзываюсь я. Присаживается рядом. — Скажите, вы верующий? — спрашивает дама. — Странно. День еще только начинается, а меня вот уже второй раз пытают относительно религиозной принадлежности. — Кто? — Я? — задумываюсь на секунду. — Да, наверное... Нет. — Вы ошибаетесь. С ласковой грустной улыбкой поправляет она. Однако голос ее тверд. — Вы верующий. В глубине души вы верующий. — С чего это вы взяли? — «Но я же вижу». «Да-да, все верно. Без гаджета, значит, свой. Нечто вроде пароля». «И что? Боитесь за свою душу? Вы хоть раз телепортировали? Ни разу. Вот видите?» «Простите, не понял. Что вы хотите сказать?» Вообще-то все ее доводы я знаю наперед, поскольку отчасти это и мои доводы. Просто самому-то мне во избежание неприятностей по службе лучше помалкивать. Телепортация, скажет она, смертный грех, а патриарх продался олигархам. Даже если вы считаете себя неверующим, скажет она, то хотя бы должны понимать, что телепортация чревата онкологическими заболеваниями. «Необратимым изменением генетического кода!» И тут она перейдет на интимный полушепот. «Мужским бессилием!» Примерно то же самое, помнится, говорилось когда-то о компьютерах и сотовых телефонах. До обстоятельной проповеди дело, впрочем, не доходит. Сквозь узорную кованую ограду сквера и полупрозрачную апрельскую зелень мигает бледно-золотистый свет. Кто-то куда-то стартовал. «Вот!» Со зловещей торжественностью она выбрасывает указующий перст в направлении вспышки. «Одной жизнью меньше!» «Здесь меньше, меланхолично соглашаюсь я, а где-нибудь на Атлантическом побережье больше?» «Или куда он там портанулся?» «В преисподнюю он портанулся!» Неожиданно взрывается она. «В гиену огненную! Вы что, ослепли?» Это от отцвет адского пламени! Гляжу на нее с любопытством и восторгом, почти с испугом. Нет, такого поворота темы я не ожидал. Гиена огненная! Надо же! А темперамент, а темперамент! Ветхозаветный, первобытный! Честно говоря, пора бы мне поторапливаться. Но уж больно захватывающей складывается беседа. Да бросьте вы в преисподнюю, борясь с улыбкой, возражаю я. Люблю иногда, знаете, подразнить ближних своих. А почему ж тогда никто из портачей об этом не рассказывает? Или все так быстро, что заметить не успевают? А вам и не расскажет никто. Жутко приглушив голос, сообщает она. Снег, что ж, подписку берут, а не Какую подписку? Назад дороги нет. Там они остаются в преисподней. — Здрасте! А кто ж тогда тут возникает? — Бес! — дама сверкает на меня глазами. — Бес, принявший его облик! Давненько меня так не ошарашивали. — Стоп! — командуя я, решительно хлопнув себя по коленям. — Давайте-ка подробнее. Вот человек первый раз в жизни телепортирует и оказывается в гиене огненной. вечно Так? — Именно так. А здесь, стало быть, вместо него появляется бес. — Именно так. «Так это что же, от небес и вокруг?» Она порывисто берет меня за руку. От избытка чувств в глаза ее обретают влажный блеск. «Вы поняли!» — проникновенно говорит она. «Вы все поняли!» Я осторожно высвобождаю запястье. «Нет, позвольте!» «А зачем же он тогда продолжает телепортировать? Дело-то уже сделано, грешник в преисподней!» «То есть как, зачем?» «Чтобы никто не догадался!» А кому догадываться? Нам с вами. Тем, которые убереглись. Между прочим, выстроено рассуждение логически грамотно, без проколов. Придраться пока не к чему. Хотя... Это сколько ж должно быть бесов? Не меньше, чем население планеты? Больше! Бросает она со всей убежденностью. Так, тянуя соображая. Значит, вы говорите, принимает облик, Продолжает телепортировать и тоже каждый раз оказывается в аду. «Вы же видели вспышку?» «Да, в аду!» И тут же возвращается сюда. «А без-то чего там в аду забыл? Домой потянуло? На перекур или у них там пересменка?» Зря я при этом осклабился. Дама встает с оскорбленным видом. «Я ошиблась», — холодно изрекает она. «Вы ничего не поняли». Тут я догадываюсь снова взглянуть на часы и вижу, что у меня осталось всего 4 минуты. Мини-маркет наш называется «Пых и там». Хотели сперва назвать просто «Пых», но, как выяснилось, пыхов этих по стране зарегистрировано до чертовой матери. Обычно я прихожу первым. Как было сказано выше, телепортафобия моя вызывает кое-кого раздражение, так что лучше не опаздывать. Я, видите ли, единственный, кто попадает внутрь по старинке через порог. Остальные пользуются демонстрационной блямбой, выскакивая как пузырь на воде за минуту-другую до начала рабочего дня. А вот интересно, они из тех же самых атомов собираются? Или из местных? Из подручного, так сказать, материала. Не знаю. Честно говоря, боязно представить. Тоха и Тася, как и ожидалось, уже на месте. Начальство, слава богу, задерживается. Пять минут на то, чтобы отдышаться, и можно приступать к обязанностям. «Бежал, что ли?» — насмешливо спрашивает Тоха. «Ой, ребята!» — говорю я со стоном, и вправду ведь пришлось пробежаться. «От бывшей жены?» — соболезнует догадливая Тася. «Оба молоденькие, умненькие, с юморком». Разница в возрасте нисколько нам не мешает. Только вот насчет бывшей жены Тася, пожалуй, напрасно. Не слишком удачная шутка. Развелись мы с супругой исключительно из-за моей нелюбви к прогрессу. Сами прикиньте, она пых и уже в развлекательном центре. Или куда мы там с ней собрались. А мне-то через весь город переть. Кстати, история типичная. Много тогда из-за этого семей распалось. Хорошо, мама не застала нашего разрыва. Сильно бы расстроилась. А начальства все нет, клиентов тоже, и я рассказываю ребятам про даму из сквера, меня слушают внимательно с преувеличенной серьезностью. — Так-то вот, господа бесы, — заключаю с ехицей, — считаете, вы разоблачены? Атлетически сложный Тоха уставился на меня и молчит. Физиономия мрачная, наконец спрашивает отрывисто. — Как выглядела? — Кто? — Тетка. Обрисовываю в общих чертах внешность моей недавней собеседницы. Тоха поворачивается к Тассе. «Утечка информации, однако», — озабоченно изрекает он. «Доложить надо». Достает свой телек и вспыхивает. Чертыхаюсь, протираю глаза. Пока я это делаю, сослуживец мой успевает сойти с демонстрационной блямбы, куда он только что переместился, и снова приближается к нам. «Доложил». Спрашивает его хрупкая черноволосая Тася. Спрашивает без улыбки. «С юморком в обоих, повторяю, всё в полном порядке». Тоха сокрушённо покачивает крупной бритой под ноль головой. «Слушай, там такое переполох поднялся». «Где?» — невольно подыгрываю я. «Где, где?» — «В гиене, понятно. Огненный». «Где ещё?» — «Где я сейчас докладывался?» «Что-то быстро ты доложил себе, сяра». «Это у нас тут быстро, а там время по-другому идёт». Бесы поворачиваются ко мне и смотрят, не мигая. «С теткой понятно», — размышляет вслух тот, что принял облик Таси. «А с ним как поступим?» Бес, принявший облик Тохи, в раздумье. «Одно из двух», — цедит он, меряя меня взглядом. «Либо замочить». «Нет», — решительно протестует бес по имени Таси. замученника проканает, в рай попадет». «А телепортируем-ка мы его!» «Точно!» «При его козла! Мало того, что знает много, он еще и на работу опаздывает, и они подступают ко мне с обеих сторон. Я уже взят под локотки». Но тут на демонстрационной блямбе во весь свой долгий рост воздвигается Стас. «Станислав Казимирович, начальство, владелец мини-маркета». «А ну-ка прекратить!» — прикрикивает он на расшалившийся персонал совсем уж сдвинулись клиенты были ни одного плохо в задумчивости он смотрит на входную стеклянную дверь я вот думаю может совсем их убрать кого клиентов двери в других маркетах давно уже убрали а то какой то у нас фасад несовременный не продвинутый как же совсем без дверей а зачем они теперь вообще если подумать такой же пережиток как автомобиль тохай итася поглядывают на меня сочувствием А я стою не жив, не мертв, дожимают, ох, дожимают. Автотранспорт вымрет, бог с ним, с автотранспортом. Как-нибудь пешком дошкандыбаю, а вот если двери искоренят, как явление, тогда все. Покряхтишь, покряхтишь, да и пойдешь покупать телек. Дешевенький, кнопочный, хотя нет, не позволят. Продаешь телеки ходи с продвинутым, чтоб клиенты видели И тут, о радость, стеклянные створки раздвигаются, в мини-маркет входит первый посетитель. Я готов его расцеловать, мог ведь телепортировать код демонстрационной блямбы на вывеске. А он умница, взял да и вошел. Если совсем честно, то пугает меня вовсе не риск потерять сотню-другую молекул на финишной блямбе. Или, скажем, прихватить несколько лишних из окружающей среды. Даже в что-нибудь этакое, полагаю, вряд ли моему нежно любимому организму будет нанесен серьезный ущерб. Да и психологически, насколько я могу судить, от пыха к пыху никто не меняется. А вот сам факт сборки-разборки... Собственно говоря, что есть телепортация? «Многократное самоубийство. Там умер, тут воскрес. Не хочу». «Нет, я понимаю, умирать страшно только по первому разу. Потом привыкнешь. Все равно не хочу. И ничего не могу с собой поделать». Выспрашивал знакомых, что они при этом чувствуют. «Ничего, — говорят, — не чувствуем. Пых, и там. Кончай, — говорят, — ерундой заниматься, а то неловко уже за тебя». В чем-то они, конечно, правы. «Не жизнь, а сплошное неудобство». Взять, к примеру, обеденный перерыв. Возле того перекрестка, где меня чуть было не загребли сегодня в свидетели, притаился замечательный погребок. Кормят вкусно и дешево. Насыщаться мне, однако, приходится в гордом одиночестве. Пока доберусь туда на своих двоих, то Хайтася как раз доедят второе. Не сидеть же им и не ждать меня в самом-то деле». Кстати, в погребке имеется и служба доставки, но то ли юные мои сослуживцы предпочитают питаться в более культурной обстановке, нежели наша подсобка, то ли брезгуют телепортированной пищей. Если так, то совсем смешно. Но нет худа без добра. Накрепко затвердив мамины заветы, в каждом неудобстве я нахожу свою прелесть. Например, пешая прогулка полезнее телепортации, иначе с возрастом обезножишь. Маршрут мой пролегает через тот же скверик, поскольку на пути нет ни единой блямбы. А стало быть, иди смело, без опасения влепиться в выскочившего прямо перед тобой портачам. А блямбы отсутствуют потому, что скверик — пешеходная зона. И, кстати, место сбора оппозиции. Митингуют, бронят эпоху, агитируют. Слышали бы вы, как они искажают и уродуют мои заветные мысли, выдавая их в таком дурацком виде, что начинаешь уже сомневаться в собственных убеждениях. Поэтому сам я в их компанию вторгаюсь редко. Час дня все скамьи заняты. На одной из них я замечаю сегодняшнюю свою знакомую. На сей раз она хмуряет тощую девицу в трауре, одно слово стервятники. У человека горя, она ей про гииену огненную. Подойти, что ли, вмешаться? Впрочем, вскоре выясняется, что помощь девице не нужна. Судя по всему, особо хладнокровная, возможно, опытная. Невнимательно дослушав до конца ужастик про круговорот бесов в природе, кивает, встаёт. «Простите, — говорит, — мне пора». И направляется к выходу из сквера. Некоторое время мы с ней движемся параллельными курсами. Кашусь украдкой. У девицы профиль грифа и подчёркнута прямая осанка. — Достала она вас? — Не удерживаюсь я от сочувственного вопроса. Медленный поворот головы в плоской черной шапочке с фуалеткой. — Вы ее знаете, — осведомляется нечаянная попутчица. — Сегодняшнего утра. Величественный кивок. — Завидую вашей выдержке, — не могу не признаться я. — Такая работа? — равнодушно роняет она. — А где вы, простите, работаете? — в похоронном бюро. — Слава тебе, Господи! Я уж думал, у нее помер кто... Внезапно меня разбирает любопытство. «Слушайте, а как сейчас хоронят?» «Что-то я в последнее время одной процессии не встречал». Коротко пожимает плечами. «Так же, как и раньше. Обрядность прежняя. Изменился только способ доставки. Неужели телепортируют?» «Разумеется. Из дома теперь не выносят. Сразу на кладбище. А там уже отпевают. Вы просто так интересуетесь? Или просто так?» «По-моему, она слегка разочарована». — Ну а вот катафалки там, — продолжаю допытываться я. — Катафалки давно сданы в металлолом. Все, кроме одного. Если пройдете со мной полквартала, вы его увидите. Мы проныриваем под аркой и оказываемся на проспекте. Действительно, вдали, на узенькой, как тротуар проезжей части, траурно то ли синеет, то ли чернеет, самый настоящий катафалк с серебряными веночками на дверцах. Вы его берегите, — говорю я. Не исключено, что мне на нем ехать. Она останавливается и пристально смотрит на меня сквозь вуалетку. Ни разу не телепортировали? Ни разу. Тогда вы, пожалуй, и впрямь будущий мой клиент. Я как раз такими и занимаюсь. Кстати, не подскажете, где здесь можно перекусить поблизости? Не только подскажу, но и покажу. Я как раз туда и направляюсь. Редкий случай. Обедаю с отрапезником, более того, с отрапезницей. Она, кстати, так и не сняла траурной своей вуалетки, что, впрочем, не мешает ей не вкушать чахах Билли под сырной корочкой, не вести непринужденную беседу с возможным будущим клиентом. Клиент, то бишь я, поначалу сомневается, уместно ли за столом болтовня на загробные темы, но вскоре понимает, вполне уместно. Маргарита Марковна, так она представилась, профессионал, Какие тут могут быть церемонии? А с помощью телепортации еще не пробовали? Как это? Ну, чем копать могилы, засыпать. Взять и телепортировать гроб с покойником в землю. Да ну глупости какие. Почему глупости? Насмешливый взгляд сквозь крапчатую черную сеточку. Слушайте, вы даже не динозавр, вы трилобит. Ни под землю, ни под воду вы ничего отправить не сможете». Давление среды не позволит. И даже если бы позволило, это сначала нужно блямбу захоронить. На те же полтора метра. Ну и какой смысл? Впрочем, вскоре разговор съезжает с кладбищенских мотивов на некоторые обстоятельства нашего знакомства. — А к вам-то она чего привязалась? — недоумеваю я. — Ко мне ладно, видит, что я без телека. А к вам? — А у меня телек в сумочке. Должно быть, не заметила. «И как вам понравилось это ее шиза насчет того, что телепортировавший ей в аду?» «Да, а на его месте возникает бес». «Я похожа на беса?» «Элементарная вежливость требует от меня признаться в том, что она похожа на ангела. Но как-то, знаете, язык не поворачивается. Ангел с профилем грифа в черной вуалетки с мушками». «Ну, если бы все бесы были похожи на вас, изворачиваясь я со всей возможной куртуазностью, я бы не отказался очутиться в преисподней». «И что вам мешает?» «Телика нет?» «Ну так приобретите. Мини-маркеты на каждом перекрестке». Освещение в Зальце приглушенное, поэтому бледно-золотистая вспышка, полыхнувшая в дальнем углу, кажется особенно яркой. Те посетители, которым случилось оказаться поближе к её эпицентру, роняют ложки и вилки, принимаются протирать глаза. Взрыв возмущения. «Что это за свинство такое? Предупреждать надо, люди едят. На улицу выйти не мог. Хотя бы на лестницу, додумался да, прямо из-за стола. Да пьяный он, чё вы хотите?» Прибежавший на шум официант связывается по сотику то ли с охраной, то ли с полицией, просит пробить номер нарушителя. Тот, выясняется, еще и не расплатился вдобавок. «Видите ли...» — дождавшись относительной тишины, доверительно сообщает мне Маргарита Марковна. «Я католичка. О, Господи! Что за день такой сегодня конфессиональный? Теперь еще и католичка. Так, и что?» и все. Как я еще могла отнестись к этим ее фантазиям? «И как же?» — отодвигает тарелку, улыбается. «Пожалуйста. Вы, конечно, вправе сомневаться относительно меня, но мне -то самой самое точное известно, что я небес. Я — это я. И я совершенно спокойна за наши с вами души. Видели цвет вспышки? Я оглядываюсь на опустевший столик в углу. Он золотистый», — поясняет она. «Так. Он не густо красный. Это не адское пламя». Это пламя-чистилище. Сижу, не донеся вилки до рта. Чувствую себя последним идиотом. Каждый раз, телепортировав, голос Маргариты Марковны внезапно обретает мечтательные, а то и мистические нотки. Я ощущаю невероятную легкость, прилив сил, эмоциональный подъем. Как будто на исповедь сходила, и все мои грехи отпущены. Да и вы сами, наверное. Ах, да! Спохватывается она. — Вы же еще ни разу. Гляжу на нее и испытываю величайшую неловкость. Такой она мне казалась рассудительной, разумной, даже слегка циничной. И вот на тебе. — Хорошо вам, — выдавливаю, наконец. Но я-то православный. — Никакой разницы, — с чувством возражает она. Я побывала в чистилище, вы побывали в аду. То есть не побывали еще, могли побывать. В любом случае грехи будут мгновенно искуплены, выжжены. Да, но цвет-то пламени золотистый. Ну, может, он и в аду золотистый. Минутку прерываю я ее. В аду страдания вечные. Совершенно верно. Но для Всевышнего, вы же понимаете, времени не существует. Ему ничего не стоит уместить вечность в той доле секунды, за которую мы телепортируем. «Вы разом отбыли свой срок!» «Пых и безгрешен!» — не удерживаюсь я от иронии. Собеседница внимательно на меня смотрит. «А вы в самом деле православный?» — с подозрением спрашивает она. «С обеда я тоже стараюсь не опаздывать. Сворачиваю в наш переулочек и вижу у раздвинутых дверей родной конторы небольшое скопление народа в количестве трех человек». Долговязый Станислав Казимирович и двое незнакомцев в синих робах. И что-то становится мне слегка тревожно. Кажется, обсуждают наш морально устаревший фасад. Подхожу. «Целиком ничего менять не будем», — раздраженно втолковывает Стас. «Просто вместо дверей ставим такую же секцию, из такого же стекла. Остальное все, как было, так и остается». «Чуяло мое сердце». «Стас!» — говорю я. «Зачем?» — он оборачивается. «Что зачем?» Мы со Стасом не только ровесники, мы еще и друзья детства. Почему я, собственно, и получил должность менеджера по продажам? Проще говоря, продавца. При Тохе и Тасе я обычно обращаюсь к боссу по имени-отчеству, но сейчас их поблизости нет, да и ситуация такая, что не до этикета. Но ты же видел сегодня, Стас, единственный клиент за все утро, и он в двери вошел, в двери, не портанулся, вошел». «Сегодня да», — нехотя соглашается он. «А раньше?» Тут мне возразить нечего. «Да, действительно, случай в впрямь выпал довольно редкий. Обычно посетители поступают иначе. Пых! И тут!» «Стас!» — говорю я. И самому неприятно слышать свой собственный жалобный голос. «Но ты же знаешь, фобия у меня на телепортацию!» «Придурю тебя, а не фобия!» Ощетинивается сон но тут же снижает голос на полтона. «Всё-таки друзья детства». «Фобия у него!» «К психотерапевту обратись!» «Ну так как с фасадом решим?» Вмешивается один из незнакомцев. «Решили уже!» — в сердцах хрявкает на него Стас. «Фасад не трогаем, только двери!» «Не о том я говорил с Маргаритой Марковной. Надо было вот о чем спросить. Не требуется ли им какой-нибудь, скажем, гробокопатель? Хотя нет, даже если бы и требовался». В пределах города, как я от неё узнал, все кладбища сейчас закрыты. Простых смертных хранить там запрещено. А до новых погостов можно добраться опять-таки только с помощью телепортации. В общем, в их фирме ещё имеется катафалк для клиентов с предрассудками. Сам видел. Но ведь и шофёром не устроишься. С автомобилями, напоминаю, у меня тоже отношения натянутые. Машину водить не умею. «Танислав Казимирович, обращаюсь я в тоске к другу детства. А двери когда убирать будем?» «Где-то через недельку». «Стало быть, времени у меня всего ничего. А нужно ведь не просто найти работу, нужно еще, чтобы она располагалась в зоне досягаемости пешкодралом». Стасу и самому неловко. Посетителей по-прежнему нет. Хмурится, покряхтывает. Наконец подходит ко мне, возлагает руку на плечо. «Давай-ка пойдем потолкуем». И провожаемые понимающими взглядами Тохи и Тасси мы удаляемся в его тесный кабинетик. Там Стас извлекает из сейфа початую стеклянную фляжку коньяка и пару крохотных яшмовых рюмочек. Наливает мне, потом себе. Негромко чокаемся. Ты пойми. Помявшись, заводит он проникновенную речь. С дверьми. Это ведь не я придумал. Мы целиком зависим от фирмы-производителя. А там кто-то шибко умный нашелся. Рекомендует убрать. «Рекомендуют?» — с надеждой переспрашиваю я. «Или приказывают?» «В данном случае это одно и то же», — ворчливо отзывается Стас. «Не хочется мне тебя терять», — признается он. «Не потому что ты работник хороший, работник ты между нами хреновенький. Просто потому что... Короче, сам понимаешь, почему». Угрюмо киваю. Как-никак в одном дворе росли. «Все-таки решил увольняться?» — отрывисто спрашивает Стас. «Ну а что делать?» Станислав Казимирович приглушенно рычит и вновь наполняет рюмки. Длинное узкое лицо, унылый нос, усики, перышками. И тоже, наверное, католик. Такой же католик, как я православный. Ты на котором этаже живешь? На двенадцатом? На десятом. Лифты демонтируют. Пешком подыматься будешь? Лифты? Пугаюсь я. Запросто. Новые дома видел? Там даже пролетов нет лестничных. Не предусмотрены. Судорожным вздохом выцеживаю вторую рюмку, бессмысленно верчу ее в пальцах. — А знаешь что? — бодро предлагает Стас. — мы сейчас с тобой по третий, для храбрости. Вернемся в торговый зал, возьмешь ты телек. — Даже не думай. Бесплатно и насовсем. Он повышает голос, воздев при этом длинные указательные палицы, слегка выкатывает бледно-голубые, почти бесцветные глаза. — Приз-за отвагу, а? — Выставочную модель подарю. А хочете зарплату повышу. Ну, не в два раза, конечно, но... — Прямо бес-искуситель, — криво усмехаюсь я. — Ну, — живо подхватывает он, — кого же мне ещё искушать-то? Только тебя. Я бес, ты праведник. В преисподней нам знаешь, какие бонусы за каждого праведника причитаются? — Погоди-ка, я отставляю пустую рюмку. — А где ты про бесов услышал? Да тоха рассказал, как тебя там сегодня в сквере просвещали. А какие ещё варианты? Поступить охранником в тот погребок, где мы обычно обедаем? Кто меня туда примет? Ни навыков, ни подготовки. Кроме того, у охранников свой профсоюз. Человеку со стороны лучше не соваться. Да, мама, обложили твоего сына со всех сторон. Податься некуда. Двери вон демонтируют, лифты. А, собственно, что меня останавливает, кроме страха? Принципы? Какие, к черту принципы, если сам телеками торгую? А уж если взять на вооружение безумную версию дамы из сквера. Изящная, кстати, версия. Раньше люди продавали душу дьяволу, а теперь, выходят сами платят за то, чтобы приобрести орудие самоубийства и добровольно отправиться в ад. А я весь такой чистенький. Им в этом способствую Правда, есть еще не менее безумная версия Маргариты Марковны и публичное заявление патриарха. Станислав Казимирович тем временем решительно разливает коньяк по рюмочкам. «Собрался!» — командует он. «Встать! Смирно! Локоток!» Мы встаем, лихо по-гусарски отставляем локоток и выпиваем по третий. «Ну!» «Хрен с тобой!» — обессиленно выдыхаю я. «Убедил!» «Господа!» С пафосом провозглашает Стас, распахивая дверь кабинетика. «Позвольте всех поздравить!» Тоха Стасия видит наши лица и мгновенно догадывается, что случилось. Оба вскакивают, разражаются аплодисментами, а Тася вдобавок испускает тоненький ликующий вопль. «Позвольте приступить к церемонии!» — вдохновенно объявляет Стас. «К посвящению, так сказать!» «Ко введению во храм телепортации и причислению к лику бесов!» Аплодисменты и вопль повторяются. Станислав Казимирович подводит меня к стеллажу, на коем возлежат самые, что ни на есть крутые телеки. «Выбирай!» «Можно я?» — умоляющий просит Тася. «Он же сейчас самый дешёвый выберет!» «Ладно, грабьте!» — ухмыляется Стас. И Тася, естественно, выбирает дорогущий гаджет последней модели. Я знаю, как с ним обращаться, всё-таки менеджер по продажам. Медленно-медленно набираю номер нашей демонстрационной блямбы. Состояние скверное, подавленное, и всё же копошится где-то там внутри некое любопытство. Что я сейчас почувствую? Неужто и вправду ничего? «Смелее!» — подбадривают меня. «Пых и там!» — резко выдыхаю и, решившись, жму стартовую клавишу. «Стоп!» А тут ли я набрал код? Во-первых, ночь. Вернее, не то чтобы ночь, но какие-то серо-багровые сумерки. Пологие склоны, скалы, зорницы над пепельным горизонтом. Под ногами что-то вроде пемзы, и она слегка подрагивает. Откуда-то приходит негромкий, но жуткий звук. То ли вздох, то ли дальний грохот. Словно где-то там тяжко просела огромный пласт земли. Куда это меня занесло? В жерло вулкана? Рядом возникает Стас. «С прибытием тебя!» — устало усмехается он. «Где мы?» «А сам еще не понял». «Но я уже смотрю во все глаза на спускающиеся к нам по серо-багровому пологому склону две козлоногие фигуры с черными перепончатыми крыльями за спиной». «Кто такие?» — в горле першит, вопрос почти не слышен. «Смена!» — безразлично отзывается Стас. — Удивительно, однако страха я почти не чувствую. Такое ощущение, будто все это происходит не со мной. Возможно, шок. Тем временем двое подступают к нам вплотную, глаза как бельма. Один останавливается перед Стасом, другой обходит меня кругом, присматриваясь. — Не вертись! — хриплый вилет он мне. Я замираю. — Ну так что там с тетенькой? — спрашивает Стаса первый. — Да пусть живет, — нехотя отвечает тот. — Найти бы того, кто ей все это разболтал. — Думаешь, кто-нибудь из наших? — Ну не сама же она доперла. Он поворачивается ко второму. — Ты долго еще вошкаться будешь? И адское творение, глядя мне в глаза, начинает меняться. Черные перепончатые крылья съеживаются, словно плавящийся битум. Рыло сминается, подобно кому сырой глины, в руках скульптора и светлеет. Мало-помалу перелепливаясь в лицо. Мое лицо. Стою, как перед зеркалом. «Дай сюда!» — говорит мне двойник. «Тебе это больше не понадобится». Отбирает у меня подаренный Стасом гаджет и, полыхнув на прощание, исчезает. И выходит, соврала тетка. Никакой это не отцвет пламени преисподней или чистилища. Просто вспышка. Чисто технический момент». Пологий склон приходит в движение, в багровом полумраке образуется довольно большая толпа и подбирается поближе. Многих я узнаю. Тоха, Тася, старичок со старушкой, что поругали сегодня утром. Не по сезону тепло одетый афроамериканец, полицейский Маргарита Марковна в черной вуалетке. Все смотрят на меня и невесело скалятся. Кто они? Бесы, принявшие облик моих знакомых, или сами знакомые? делегации из гиены огненной. Вроде ни у кого в руках телека нет. Наверное, все-таки люди. Грешники, покончившие жизнь телепортацией. Новичка встречают. Среди них я не вижу лишь владельца джипа и той тетеньки из сквера. И мамы тоже не вижу. Но уже в следующую секунду понимаю, что мамы тут нет и быть не может. Мама в раю. Март 2020 -го. Волгоград.